Двенадцатая. Ночь без сна. Эпиграф. О, робкая совесть! Как ты смущаешь меня! Свечи горят синим огнем, теперь глухая полночь. Холодные капли пота выступают на моем трепещущем теле. Чего же я боюсь? Себя? Я люблю себя. Шекспир. Кардинал едва вошел в палатку, как был в латах и полном вооружении, и упал в большое кресло. Он сидел не шевелясь, зажав рот платком и устремив взор в одну точку, а два мрачные сподвижника его недоумевали. Дурно ему! Или он просто задумался? Смертельная бледность покрывала его черты, Холодный пот струился со лба. Он вытер его резким движением, Которое сбросило красную шапочку, Единственный уцелевший признак его духовного звания, И снова откинулся назад, не отнимая платка от губ. капуцин, В своей коричневой одежде мрачный судья в черном, стоя по обе стороны, молча смотрели на него. Казалось, это были священник и нотариус, призванные к кадру умирающего. «Монах», — заговорил первый, — «голос, который он извлекал из глубины своей груди», Гораздо более годился для чтения молитв по усопшим, Чем для каких бы то ни было утешений. Если монсеньор соблаговолит вспомнить те советы, Что я давал ему в Нарбоне, Он согласится, что я был прав, Я предчувствовал, что этот молодой человек может доставить ему большие неприятности. Рэкетмейстер продолжал. Я узнал через старого глухого аббата, который обедал у маркизы дефия и слышал все, что говорилось, что этот... Маленький Сен-Мар гораздо энергичнее, чем кто-либо предполагает. Он пытался освободить маршала Бассан-Пьера. У меня сохранился подробный доклад Глухова, который прекрасно сыграл свою роль. Высокопреосвященнейший кардинал должен быть им доволен. Я говорилмонн сеньору, подхватил жозеф, двое свирепых изуверов вступали в разговор поочередно, как вергиевские пастухи. Я уже говорил Мон сеньору, что следовало бы отделаться от маленького Дефия. И если ему угодно, возьму за это дело не Нетрудно будет погубить его во мнении короля. «Заставить его умереть от раны было бы гораздо вернее», — отозвался Лобардемон. «Если его высокопреосвященство будет настолько добр, что поручит это мне, я прекрасно знаю доктора, что лечит теперь Сенмара». Он меня вылечил от ушиба на лбу. Это человек осторожный, вполне преданный кардиналу-герцогу и притом несколько расстроивший свое состояние картошной игрой. «По-моему», — заметил Жозеф скромным, но несколько обиженным тоном, «уж есть ли его преосвященство» понадобится чья-либо помощь в исполнении этого полезного дела. Всего ближе будет ему обратиться к всегдашнему своему посреднику, пользовавшемуся бывало некоторым успехом. «Но и я также могу привести за себя несколько довольно выдающихся случаев успеха», — возразил Лобардемонн. Да вдобавок еще в самое последнее время эти случаи представляли немало затруднений. А без сомнения, согласился монах, слегка поклонившись учтиво и почтительно, самое смелое и ловкое ваше дело суд над колдуном Урбаном Грандье, но с Божьей помощью можно совершать и другие дела, не менее значительные и полезные, хотя бы, например, прибавил он, потупив глаза, как молодая девушка, не бесславно также и вырвать с корнем отпрыск королевского дома бурбонов. Ну, не особенно было трудно, — возразил ракетмейстер с горечью. — Выбрать из гвардии солдата и поручить ему убить графа Суасонского. Тогда как председательствовать на суде, вести процесс и собственноручно исполнять смертный приговор, прервал разгорячившийся Капуцин, конечно, все-таки легче — чем с детства воспитать в человеке способность совершать сокровенно великие дела, бескорыстно выносить в случае нужды всякие мучения, лишь бы не открыть имени того, кому служишь орудием правосудия, с твердостью умереть рядом со своей жертвой, как это сделал мой посланный». Он даже не вскрикнул, когда Рикемон, оруженосец принца, ударил его шпагой. «Умер, как праведник! Это был мой питомец!» Лично подвергаться опасности и посылать на гибель другого две вещи совершенно разные — «А разве я не подвергался опасности в Лерошелии, опасности потонуть в водосточной трубе? А вы, — возразил Жозеф, — может быть, рисковали прищемить себе палец орудием пытки? И все потому, что настоятельница Урсулинок приходится вам племянницей? Но это могло грозить только вашим братьям-францисканцам!» Ведь молотки-то держали они, а меня, между тем, этот самый Санмар ударил по лбу. Он был во главе рассвирепевшей черни. «Уверены ли вы в этом?» — воскликнул Жозеф в восторге. «Неужели он осмелился до такой степени пренебречь приказаниями короля? Открытие это!» Так его обрадовало, что он даже позабыл свой гнев. «Нахалый!» — крикнул кардинал, неожиданно прерывая свое молчание и отнимая от губ окровавленный платок. «Я бы наказал вас за эту кровавую распрю, если бы она...» Не открыла мне ваших гнусных тайн. Вы превзошли свои полномочия, ле Я не желал пытки. Это вторая ваша вина. Вы только заставляете напрасно ненавидеть меня, что совершенно лишнее. А вы, Жозеф, обратите внимание... «На подробности бунта, где участвовал Санмар, впоследствии это может пригодиться». «У меня записаны все имена и приметы», поспешно отвечал тайный судья, подобострастно улыбаясь и наклоняя к самому креслу свой высокий стан и смуглое худое лицо. «Хорошо, хорошо», — сказал министр, — слегка отталкивая его рукою. «Дело пока не в этом. Жозеф, вы должны поспеть в Париж раньше этого самонадеянного юноши. Он, наверное, будет фаворитом. Подружитесь с ним. Извлеките из него, возможно, большую выгоду для меня». Или погубите его. Пусть служит мне или падет. А главное, посылайте ко мне верных людей. Посылайте каждый день. Пусть докладывают лично. Письменных докладов я не допущу более никогда. Я очень недоволен вами, Жозеф. «Какого плохого курьера вы выбрали для сношений с Кельном?» «Он не понял меня. Слишком скоро явился к королю, и вот опять я в немилости, и опять мне приходится с этим бороться. Вы чуть не погубили меня окончательно». Вот увидите, что теперь будет в Париже. Против меня тотчас затеют заговор. на это будет уже последний. Я нарочно остаюсь здесь, чтобы предоставить им свободу действий. Уйдите оба и пришлите мне слугу. Не ранее, как через два часа, я хочу быть один.